Селище. Глава первая. Я ищу людей, которые жили здесь много лет назад. По что, паря, понимаете, мне очень надо составить свое генеалогическое древо. Чего это? Ну, всех родственников найти. А! Хорошее дело. Странно. Я думал, что крепкий старик, у которого не вся голова была седой и который, свои, судя по военным фотокарточкам на стене, 80, «Ну, не могло же ему быть девяносто, сто или еще больше?» Спросит. «А древо-то зачем или по что?» «Не спросил». «Не знал таких», — честно ответил он. «Я пришлый». «А кто-нибудь в этой деревне остался из сторожилов? «Степан». «И все?» «Все, все». «Где он живет?» «Пойдем, покажу».